Кто это тут с тобой? Взводный мой, лейтенант Арестов. Надо же, Арестов, Аистов, Журавлев, Журавель. Вот откуда и прозвища. Из старшей группы, что на ДОТ пойдет. Леонов. На ДОТ, говоришь? Майор вышел навстречу мне. Ну, здоров, боец. задача то себе представляешь? Он с финской войны еще с ДОТами знаком не понаслышке. Обожди, Романов, я его сам попытаю. Вот, боец, садись, смотри. Майор жестом пригласил нас всех усаживаться вокруг стола. Вот тут мои ребята изобразили кое-что. Я всмотрелся в разбросанные по столу листы бумаги. Так, дот двухамбразурный. Секторы огня, насколько я знаю, немцев перекрываются. Товарищ майор, разрешите вопрос? Давай, спрашивай. Что знаю, скажу, что не знаю, развел он руками. Не обессудь. Дотов два? Да.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 — Романов, как думаешь? — капитан пожал плечами. — Может, и выйдет. Другого варианта я предложить пока не могу. А у этого есть шансы на успех. Артподготовка будет? У меня на батарее 34 снаряда, и все. В минометном взводе получше, полный боекомплект, но для полноценной артподготовки этого мало. — Не густо. — Что есть, капитан? — Кто из твоих командиров с ними пойдет? — Арестов. Группа состоит в основном из бойцов его взвода. Непосредственно на дот — Леонов.